Когда сыщик уже подошёл к своему авто, он краем глаза заметил двух парней, которые подбежали к двери предпоследнего подъезда и позвонили в 104 квартиру. Груф остановился и прислушался. "Привет, Ариша, мы пришли", залихватски с многозначительной интонацией объявил один из этих визитёров. "Кто?" донёсся голос из динамика домофона. "Витёк и Костя, открывайте!" уже с нотками раздражения в голосе потребовал парень. "Витёк, Костя," Ставлю вас в известность, что ламочка закрывается. Всё, хватит. Допуск на нашу территорию только для тех, кто пришёл делать предложение. Чего? Ажарашина протянул ветёк. Ты что, совсем идурела? Да кому ты нужна? Ах так? Тогда вообще забудь сюда дорогу навсегда. Понял? По динамике раздался щелчок, и он умолк. У неё что, крышу сорвало? Всё никак не могу успокоиться, расходившийся ветёк. Да я им этим шлюхом сейчас окно выставлю. А они у меня получат, какие-то девки его замяли себе, не знаю что. Он подобрал из травы камень, направился к окну и в этот момент услышал строгий мужской голос. Что? На 15 суток напрашиваемся? Вёток оглянулся и недоумённо воззрился на рослого незнакомца. "Костя, а тебе не кажется, что дядя хочет отхватить хороших люлей?" спросил он. "Эй, ты полегче", с опаской в голосе осёк его Косте. "А то сейчас чего доброго нарвёмся мы с тобой на грубость. Что, страшно тебе?" Витёк презрительно фыркнул. Ну и ладно, я с ним один сейчас разберусь. Однако его разборка как-то не задалась. Парень, схваченный за ухо железными пальцами, взвыл от боли. Он тут же увидел удостоверение сотрудника уголовного розыска, поднесённое к самому его носу. Сразу же струсил, заоикал, начал извиняться и уверять, что его слова были всего лишь шуткой. Гуров разжал пальцы, придержал хулигана за плечо и заявил: "Имей в виду, если поступит хоть одна жалоба на то, что ты тут бузишь, Седешь что процентов. Вон, видишь, спешу двое излишне крутых. Сегодня придётся ночевать в КПЗ. Потом их будут судить, и они получат сроки. Приятель Витька заглянул в машину и с тревогой проговорил: "Закира и Фетьку замили. Говорил я тебе". Витьёк, окончательно деморализованный, просительно держа перед собой руки, торопливо пролепетал: "Зуб, то есть слово даю, что сюда и больше ни ногой, обещаю. Гражданин начальник, ничего плохого вы больше обо мне не услышите. Здоровьем клянусь". Ну, хорошо, на первый раз поверю. Но имей в виду, Витя, память у меня фотографическая. Если обманешь, ты понял. Сурово отрубил Лев Иванович и направился к машине. Сев на своё место, он коротко бронил: "Никакого порядка, полный бардак". Гуров запустил мотор, включил передачу и покатил по улице Крайней в сторону Ботанической. "Товарищ полковник, разрешите обратиться", несколько заикаясь, неожиданно проговорил насатый лейтенант. "Ладно, обращайся". Только я тебе сейчас уже не товарищ полковник, а гражданин начальник, не оглядываясь, поправил его гуروف. То есть гражданин начальник, я и сержант Алтыбеков в самой полной мере осознали то, как неправильно себя вели. Я клянусь, что подобного больше не повторится. Отпустите нас, а? У меня семья, двое детей. Сейчас жена позвонила. У старшего батьки ему 4 года воспалилось десна, поллица разнесло. Как они без меня будут? Об этом раньше надо было думать. Хмуро проговорил Лев Иванович, сворачивая на ботаническую. Сейчас, наверное, илтебеков вспомнит о своей семье. Он взглянул на сержанта и спросил: "А на у тебя тоже есть?" "Я ещё не женат, у меня девушка на Ставрополье. Собирались свадьбу сыграть". Панур произнёс тот и спросил: "Гражданин начальник, а сколько нам дадут?" "Это будет суд решать". Гуров говорил спокойно, как учитель, объясняющий детям новый материал. "Ну, вначале будет следствие, которые установят все эпизоды ваших похождений. А они у вас очень богатые. Как я понял из разговоров с жильцами этого дома, на следили вы здорово. Помимо рукоприкладства в отношении сестёр Мукамахиных, причём неоднократного, вы совершили избиение ещё одного жильца этого дома. Думаю, таких эпизодов в вашей так называемой правоохранительной деятельности наберётся немало. Так что где-то от 3 до 5 лет общего режима вам вполне светит. В этот момент у лейтенанта запиликал телефон. Он неуклюже достал его из кармана и неуверенно спросил у Льва Ивановича: "Гражданин начальник, ответить можно? Это жена". "Ответь", холодновато согласился полковник. Лейтенант некоторое время слушал, судя по всему, достаточно острую тираду своей половины, потом умоляюще проговорил: "Аня, ты всё неправильно поняла. Я любил тебя и люблю, больше никого. Так уж вышло, понимаешь, всякое в жизни бывает. Как это уезжаешь? Анечка, я прошу тебя, Почти выкрикнул он и после секундной паузы горько прохрипел. Всё, она отключилась. Гражданин начальник, уж если я по вашему мнению такой законченный мерзавец, то дайте мне пистолет с одним патроном. Мне прямо сейчас не станет. Что же вы молчите? Последние слова он почти выкрикнул, чуть не плача. Сержант толкнул его в плечо и с тревогой спросил: "Федя, ты чего это? Зачем стрелять-то надумал? Сам же говоришь, всякое бывает. Может, и обойдётся. До суда ещё надо дожить". Не стой раньше времени, порой горячку. Ты не понимаешь, лейтенант потёр спереди собой руками. Прямо сейчас рушится моя семья. Аня хочет уехать к своей матери с нашими пацанами. Если она так и поступит, то это будет полный финал. Тёща уже давно старается нас развести. Теперь это у неё получится, а я без Ани не могу. Гражданин начальник, может, вы меня отпустите до завтра под честное слово? Мне надо поговорить с женой, убедить её, чтобы она не уезжала. Иначе моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Завтра утром я буду в главке, клянусь. Тебе на слово верить очень трудно, сказал Гуров, глядя на темнеющее вечернее небо. Идя на службу в полицию, ты слово давал государству и обществу, что служить будешь добросовестно и честно, не запятнаешь свой мундир недостойными поступками. А что на деле? Пьянствуешь, будучи при исполнении, своими поступками позоришь форму и погоны. Поэтому доверять тебе нет никакого. Кстати, жене в ЗАГСе надо думать, ты тоже давал клятву верности. А сам чем занимался? Ты хоть на мезинец её достоин. По машине повисло напряжённое молчание. Лев Иванович неожиданно подал голос: "Станислав, может, и в самом деле временно отпустим его уладить семейные проблемы. Не сбежит же он в самом деле куда-нибудь за бугор? За бугор не сбежит, но может оказать давление на заявительниц и свидетелей. Способен расправиться с ними. Один раз такое уже было. Я потерпевшим гарантировал, что он у них больше не появится. По сути дела, дал честное слово офицера. В отличие от некоторых молодых доранних, да я всегда его держу." Это для меня вопрос принципа. Гражданин начальник, как задержанный, я имею право на один звонок. Можно я поговорю с Ритой и попрошу её ходатайствовать перед вами? Ведь если она попросит, то вы Федю сможет отпустить до завтра, неожиданно заявил сержант. Гуров некоторое время поразмыслил, потом коротко бросил: "Ладно, звони". Алтебеков поспешно набрал на своём сотовом номер и торопливо проговорил: "Риточка, это я, Закир. Лев Иванович разрешил мне сделать один звонок, и я решил связаться с тобой и Аришей. Рита, прости нас. Мы вели себя как негодяи, последние отморозки. Понимаю, что забыть такое едва ли возможно. Я не знаю, какое наказание назначит мне, но Федя уже своё получил. От него хочет уйти жена. Сейчас нас везут в КПЗ главного управления уголовного розыска. Она завтра утром уезжает к матери и увозит с собой детей. Ему теперь хоть в петлю. Рушится семья, весь мир. Рита, может, моя просьба глупая и неуместна, но ты не могла бы разрешить Феде до завтра вернуться к себе домой, чтобы уговорить жену не уезжать? Я клянусь всем, чем только могу, что он не причинит вам зла, обещаю. Ну, поверьте мне на слово, в последний и единственный раз, что он лишь хочет увидеться с женой. Завтра будет уже поздно. Сержант замолчал, как видно, выслушал ответ Маргариты, потом заговорил снова. Нет, нет, он не появится и близко. Хорошо, я передаю ему аппарат. Лейтенант взял телефон, прерывисто вздохнул и спотыкаясь на каждом слове, отрывисто произнёс: "Рита, прости, если я этого хоть немного заслуживаю". Завтра меня, я думаю, выгонят из органов, будет служебная проверка, следствие, суд. Так что наказание я понесу. Но если я ещё и потеряю семью, то жить мне потом вообще станет незачем. В общем, решай сама. Дашь согласие на то, чтобы я увиделся с женой и уговорил её не уезжать, буду тебе очень признателен. Если нет, значит, нет. Он выслушал ответ своей собеседницы и с очевидной радостью произнёс: "Спасибо, Рита". Летенант протянул телефон Гурову, но тот сидел за рулём, поэтому его взял Кричко. Рита, это Станислав Васильевич, сказал он. Лев Иванович машину сейчас ведёт, поэтому скажите мне. Что я скажу? Конечно, этот Федя особого доверия не заслуживает, но его детишек жалко. Ладно уж, пусть идёт к своей семье. Надеюсь, он что-то понял. Закончив разговор с Маргаритой, Станислав вернул телефон Закиру, взглянул на Льва Ивановича и сказал: "Маргарита согласна, чтобы мы Фёдора до завтра отпустили домой". "Вы из Берёскина?" не оборачиваясь осведомился Гуров. Чуститесь в Тамышнем ОВД. Да, именно в нём, ответил лейтенант. Сейчас будет перекрёсток, за ним дорога на Берёскино. Меня можно будет высадить, я до дома пешком добегу. Там всего километров 5. Лев Иванович затормозил на обочине у указателя, обернулся, окинул задержанных изучающим взглядом и негромко, но внушительно произнёс: Парни, сейчас вы оба пойдёте в своё Берёскино. До завтра будете там. Утром явитесь к себе в ОВД. Напишите объяснительную аэропорта об увольнении из органов. В это же время туда подъедут и офицеры из Главки, которые проведут у вас полномасштабную служебную проверку. Она коснётся и работы вашего начальника. Я так понял, что это излишне, образно говоря, тёплый товарищ, который явно не ловит мышей. Но самое главное, молодые люди, состоит вот в чём. Не разочаруйте, не подведите меня. Хорошо? Иначе вы поняли? Летенант и сержант дали господам полковникам клятвенное заверение в том, что они не разочаруют, не подведут. Выбрались из машины и поспешили в сторону россыпи огонёков посёлка Берёскино. Глядя им вслед, Станислав Сокрушённо вздохнул и проговорил: "Да, свою жизнь изгадить раз плюнуть, а потом начинаются плачи и переживания. Как считаешь, эти двое нас не подведут?" Он взглянул на Гурова. "Нет, не подведут", ответил тот, выруливая на дорогу и отрицательно качнул головой. Похоже на то, что они впервые за свою службу получили хорошего дрозда и наконец-то поняли, что такое ответственность за свои поступки. Сейчас надо созвониться с Петром. Пусть он выйдет на министерство, чтобы наши люди вместе с тамышными. Завтра прямо с позоранку, как следует протрясли Берёскинский ОВД. Досконально всё там проверили. Чую, что голова у тамышней рыбы испорчена донельзе. Кстати, я правильно понял, что пока меня здесь не было, у этого Федя с женой уже состоялся какой-то разговор? Да, звонила она ему. Стас сказал, что жена позвонила лейтенанту судя по всему, когда он этого совсем не ожидал. По сути дела, застала его в расплох. Прежде всего, она спросила, где он в данный момент находится. Её благоверный растерялся и сообщил ей, что он сейчас в Брыкалине. Женщина тут же уточнила, не на улице ли Краеней. Несколько обескуражинно её осведомлённостью, лейтенант подтвердил, что да, именно там он и пребывает. Это вызвало у его жены взрыв эмоций. Она тут же перешла на повышенные тона и со слезами в голосе выпалила: "Значит, ты и в самом деле у этих двух проституток? Меня мама предупреждала, говорила, что в Брыкаляна ты повадился мотаться к шлюхам. Я, дура, не верила ей. Значит, это правда. Тут у ребёнка воспалилась десна, всю щеку Вадику разнесло. Я вызвала скорую, а его папочка в рабочее время тишится с проститутками. Скотина!" После этого женщина прекратила разговор и, по всей видимости, отключила телефон. Сколько ни пытался дозвониться до неё лейтенант, автоматика каждый раз уведомляла его о том, что данный абонент находится вне зоны действия сети. Потом она снова сама набрала его номер и сказала, что намеренно уехать к матери. На твой взгляд, она его простит? осведомился Стас и с интересом взглянул на Гурова. Тот чуть заметно качнул головой и ответил: "Не уверен. Слишком поздно он спохватился. Не знаю, с чего бы такое, но в нынешнее время у некоторых молодых дунджуанов появился такой пунктик. Я, конечно, свою жену ценю и люблю, но спалю не только с ней. Это потому, что я мужчина, стало быть полигамен. Мне нужно разнообразие. Зато потом, когда его жена подаёт на развод, он в горести и печали. Ой, какой же я несчастный, за что мне такое горе? Вот, похоже, и эти Федя с Закиром из таких. Ну да ладно, хрен бы с ними. Пусть они как в той песенке бегут неуклюже. У нас имеются свои дела. Что-то мы к вечеру здорово отклонились от первоначальной траектории. Давай-ка мы с тобой подобьём кое-какие итоги по нашему основному делу, а то вдруг сейчас чего доброго позвонит любимый начальник. Как бы откликаясь на его слова, в кармане Льва Ивановича тут же запиликал сотовый. Если с другом вышел путь, если с другом вышел в путь. Кричко, покачав головой, усмехнулся и констатировал совершенно очевидный факт. Ну всё, накликал. Голос Орлова звучал устало и несколько минорно. Добрый вечер, Лёва. Стасу тоже привет. Как у вас дела? А то уже темнеть начало от вас не гугу. Что-то удалось накопать. Не скажу, что слишком много, но кое-какие зацепки есть. Имеются и подозреваемые, хотя пока и условно. Это уже хорошо, обрадовался Пётр. Кто же на твой взгляд мог быть похитителем необычного животного? Судя по ряду конкретных фактов и обстоятельств, пока что таковым я считаю сына Романа Фаминина Леонида. Прежде всего, он очень не любил этого кота, а тот отвечал ему полной взаимностью. В чём же причина такой обоюдной антипатии? поинтересовался Орлов. Фаминин младший склонен к всевозможным проказам, как безобидным, так и не очень. Он очень искусно вешал лапшу на уши своим родителям, умело уходил от неприятных для него вопросов. А вот Кот Тибет каким-то образом чувствовал фальшь и довольно остро на это реагировал. Поэтому в семье Фамининых он был чем-то наподобие живого детектора лжи. Понятное дело, Леонид Фаминин ему за это едва ли мог быть благодарен, проговорил Гуров. "Вот оно что", протянул Пётр. "Ну так это достаточно серьёзный мотив. Значит, этого отброска надо брать в разработку. Вот как раз сейчас мы этот вопрос и обсуждаем. Есть у меня вот какая мысль. Лев Иванович сделал секундную паузу и продолжил. "Думаю, сейчас нужно созвониться с Романом Фоминым, чтобы он завтра под каким-то благовидным предлогом снова пригласил Леонида домой, а тут мы свалимся как снег на голову и начнём раскручивать его на предмет алиби". А этим алиби есть вопросы, с каким-то азартом осведомил Сорлов. Вот именно, как нам удалось выяснить в лагере среди леси, позавчера с 10:00 утра до 17:00 он там отсутствовал. По предположению сотрудника этого заведения, фамилия младший и его приятель Алексей Рублёв в это время ездили в посёлок Брыкалина, где на улице Крайней развлекались с девицами, сёстрами Мукамахиными. Мы ездили в Брыкалина и выяснили, что парни там были меньше часа. Уже в 11:00 они куда-то смылись. Поэтому надо будет проверить их местонахождение с точностью до минуты. Завтра мы это сделаем. Твою ж мать, неожиданно выпалил он с трудом овернувшись от встречного ленд-ровера, внезапно вылетевшего на встречную полосу. Что-то было случилось? с тревогой спросил Пётр. Да вот, слава богу, не случилось. Еле ушёл от какого-то придурка, который выскочил нам прямо в лоб, Гурв громко вздохнул. Что за день сегодня? Утром пришлось мне уворачиваться от дегенерата. Теперь вот снова баран безмозглый. Ладно, передай телефон Стасу, чтобы не отвлекаться от дороги. У нас есть ряд вопросов, которые обязательно надо бы с тобой обсудить. Кричко достаточно сжато рассказал Орлову о ситуации с сотрудниками Берёскинского ОВД, в отношении которых имелись все резоны провести серьёзную служебную проверку. Заодно протрясти как следует и всё это ОВД, включая его начальники. Пётр Николаевич всегда очень болезненно и щепетильно относился к вопросам соблюдения служебной этики. Выслушав это сообщение, он мигом закипел и заявил, что все необходимые меры будут приняты в кратчайшие сроки. "Я им устрою утро стрелецкой казни", прорычал он. "Я им покажу визиты к девочкам лёгкого поведения". Закончив разговор с Петром, Стас вернул телефон льву, потянулся и сказал: "Вот и кранты первому дню расследования. Теперь у нас осталось всего два. Надеюсь, в этот срок мы уложимся. Как ты считаешь?" "Уложимся. Нам отступать некуда", ответил Гуров, прибавляя газу. Обрати внимание, дорога залита дождём. Да уж. Почему-то мне сначала думалось, что расследовать тут будет нечего, а на деле оказалось, что геморой у нас с тобой выше крыши. На следующее утро Лев Иванович прибыл в главк в начале восьмого. Этой ночью ему спалось очень неважно. В сныку постоянно снилась какая-то пустая беготня, затяжные поиски каких-то непонятных существ, то ли упырей, то ли троллей с гоблинами, которые то ли кого-то убили, то ли что-то украли. Утром он поднялся невыспавшимся и даже несколько разбитым. Лишь после энергичной разминки и ледяного душа Гурв почувствовал себя в относительно нормальной форме. Позавтракав жареными карасями ещё с вечера приготовленными Марией, он окончательно избавился от остатков вялости и апатии. Стаса, как и следовало ожидать, на работе ещё не было. Прямо с пороходной Лив Иванович отправился в информационный отдел. В его дверях он столкнулся с Жавронковым, который тоже имел обыкновение приходить на службу не свет, не заря. И поинтересовался итогами изучения видеозаписей. "Лев Иванович, мы сделали всё, что было в наших силах. Наработки сбросили на ваш почтовый ящик", проговорил майор и виновато улыбнулся. "Хоть что-то получилось?" осведомился полковник. "Кое-что получилось, но, к сожалению, не всё", ответил Жавронков и досадно поморщился. "Номер седана полностью расшифровать не удалось. Мы уже сделали выборку автомобилей этой марки с похожими номерами". "Молодцы", заявил Гуров. "Вот за это спасибо". Войдя в свой кабинет и включив компьютер, он вошёл в почту и открыл файлы, присланные из информационного отдела. Первый из них оказался отчётом по видеозаписи за тот день, когда произошла кража кататибета. Специалисты предполагали, что в 13:30, судя по микровибрациям изображения, в дом вошёл какой-то человек, сумевший не попасть в поле зрения камеры. В 13:45 микровибрации повторились. Этот субъект покинул дом, всё так же таясь от объектива. Ага, значит, в тот день в доме всё же кто-то был, подумал Лев Иванович и понимающе покачал головой. Ну, а кто там мог оказаться, кроме Фаминина младшего? Местонахождение камеры ему отлично известно, как пройти в дом, он знает. Теперь самое главное. Всякий человек, вошедший в дом, неминуемо встретился бы с Вегой. Конечно, она животина добродушная и весьма доброжелательная к людям, но ведь они с котом были большими друзьями. Собака ни за что не осталась бы равнодушной к тому, что кто-то чужой в её присутствии пытается похитить Тибета. Да и сам кот наверняка оказал бы серьёзное сопротивление любому постороннему человеку. Судя по фото, зверём сильный и довольно увесистый. Значит, этот действительно проказник Лёнька наколбасил. Но зачем? Почему? Для чего? Неужели это ему нужно было только для того, чтобы Тибет не заблячал его во вранье? Если кота украл Лёнька, то куда его он мог деть? Куда же он мог деть, полголоса произнёс Гуров. Его размышление прервало появление Стаса. Тот, как делал и всегда, не вошёл, а ворвался в кабинет, понятное дело, с улыбкой, преисполненной оптимизма. Приветственно вскинул левую руку, сжатую в кулак, и жизнерадостно выдал пулемётную очередь. Доброе утро, как поживаем? Что такой задумчивый? Студируем почту? Что там новенького? Да вот информационщики прислали итоги своих трудов. подчёркнуто спокойным тоном пояснил Лев Иванович суть своих занятий, указав на экран монитора. Можешь взглянуть, думаю, тебе будет интересно. Пробежав глазами текст заключения экспертов, Стас многозначительно хмыкнул, после чего авторитетно добавил: Я так и думал. У этого Лёни на морде было написано, что поганец он ещё тот. Ты Роману ещё не звонил? Нет, я сам только недавно пришёл, ответил Гуров. Позвони ты, какая разница? Да, хорошо. Стас достал телефон и осведомился. На какое время назначим rendez-vous с участием Лёньки? Давай часов на 11, не раньше. Сперва Роман его вызовет, потом Лёнька приедет домой. Думаю, 11 будет самый раз. Кстати, тут ещё один есть файл по чёрному седану. Ого, давай его сюда, обрадовался Станислав. Отчёт по результатам исследования видеозаписи с подозрительной машины гласил, что подобных автомобилей в пределах столичного региона насчитывалось не более 300 штук. Согласно информации, полученной из открытых источников, в Японии машин этой серии было выпущено не так уж и много, в пределах 10.000, поэтому и в России их никак не могло быть много. Расшифровка номерного знака, который был снят с достаточно большого расстояния, да ещё и под большим углом, позволила лишь приблизительно разобрать первую букву и две цифры гос номера. Это были Л или П и что-то наподобие двух троек или восьмёрок. Не исключалась и комбинация этих цифр. 38 либо 83. Да, тут простор для фантазии слишком уж широкий, с ноткой досады в голосе проговорил Стас. К тому же есть очень большой вопрос. Не случайно ли это авто, которое не имеет ни малейшего отношения к этой дивной истории с пропажей кота, сказал Лев Иванович, глядя на экран монитора и чуть поморщился. А чёрных седанов этой марки с похожими номерами спецы выбрали аж 15 штук. С учётом того, что у нас осталось всего 2 дня из 3, выделенных Петром на поиски кота, встаёт вот какой вопрос: есть ли смысл искать эту тачку? А кто хозяева машин-то не смотрел? С оттенком некоторой безнадёги поинтересовался Кричко. Давай посмотрим. Итак, кто тут у нас? Черешенко Виктор Викторович, коммерсант средних рук, проживает в Столетове на Чайковского 8. Следующий Кормильцев Юрий Антонович, писатель, Москва. Захарин Владимир Иванович, владелец СТО Брыкалина. Дойдя до конца списка, Лев Иванович ещё раз пробежал по нему взглядом и сказал как бы самому себе: "Похоже, тут особо-то зацепиться не за что. Кстати, мне думается, что есть резон показать этот список Фаминину, Рублёву, Абрамяну, кому-то ещё. Вдруг какой-то из номеров им знаком, они скажут об этих людях нечто интересное, значимое для нашего поиска. Ещё вот что, сегодня же надо будет пройти по улице Чайковского, Собрать, насколько это удастся, записи всех камер видеонаблюдения, какие там есть. Вдруг этот седан где-то останавливался, его хозяин выходил из машины и попал в объектив. Чёрт возьми, это моё упущение. Записи камер надо было собрать ещё вчера, не сообразил. Зациклился на том, что расследование несерьёзное и даже смешное. А зря. Знаешь, Лёва, если что и зря, так только то, что ты затеял этот сеанс самобичевания, заявил Станислав. А всё остальное, я думаю, мы сделали как надо. Ты Волнову уже звонил? Да, ещё вчера, ответил Гуров и утвердительно кивнул. Их общему другу, полковнику ФСБ Александру Владимировичу Волнову, Лев Иванович позвонил минувшим вечером. Тот тоже только-только вернулся с работы. Гуров вкратце рассказал Александру о расследовании, порученном генералом Орловым ему со Стасом. Волнов подтвердил, что про необычного кота по кличке Тибет слышал, однако детали ему неизвестны, поскольку этой тематикой занимается другой отдел. Откликаясь на просьбу Лева Ивановича, он пообещал посмотреть, нет ли в его базах данных какой-либо информации, касающейся Леонида Фаминина и Алексея Рублёва. Значит, у нас на сегодня намечена поездка в Столетово, чтобы тряхнуть проказника Лёню, продолжил разговор Кричко. Может, сделаем так? Ты будешь заниматься Фаминиными, а я отработаю всю улицу Чайковского на предмет поиска видеозаписей. Как смотришь? Ладно, давай распределимся так. Согласился Гуров с этим предложением лучшего друга и добавил: К Петрухе сейчас будем заходить или нужда особой в этом нет? И идти к нему нам с тобой, в общем-то, и не счем, заявил Стас, развёл руками и отрицательно потряс головой. Ну и ладно, сейчас буду звонить Фаминину. Лев Иванович набрал номер сотового Романа Викторовича, поздоровался с ним и рассказал ему об их с Остасом сегодняшних планах. Судя по реакции его собеседника, тот был несколько ошарашен. Лев Иванович, вы считаете, что Лёнька причастен к исчезновению Тибета? удручённо вздохнув, уточнил он. Романов Викторович, мы сопоставили все обстоятельства, известные нам на данный момент, и решили, что с Леонидом следует поговорить ещё раз. Гуров понимал состояние отца, сын которого подозревается в не слишком благовидных поступках, поэтому говорил предельно сдержанно. Видите ли, твёрдого алиби он не имеет. Это следовало бы уточнить. Речь идёт не о том, чтобы навешать на парня как можно больше обвинений и психологически давить на него, дабы добиться вынужденных признаний. Это нам ни к чему. Поверьте, у нас, кроме поиска вката тебета, есть немало и других забот. Наша работа это не игра в казаки-разбойники. Поэтому нам хотелось бы поскорее разрулить ваши проблемы и перейти к другим. Только и всего. Фамин немного помолчал, в очередной раз тягостно вздохнул и спросил: "Лев Иванович, может, я и в самом деле зря всё это затеял?" Потнял бучу языката. "Я не стал бы судить так категорично. Раз наш начальник, генерал Орлов, поручил нам это дело, Значит, оно не пустячное, и ката надо найти во что бы то ни стало. Нам необходимо уложиться в срок, отведённый нам Петром Николаевичем. Поэтому мы со Станиславом Васильевичем были бы вам очень признательны, если бы вы помогли нам в этом. Хорошо, Лев Иванович, я сейчас с Лёнкой созвонюсь и скажу ему, что, например, подумываю о продаже нашей Гранты и хочу купить новую Chevrolet. Ему Гранта очень нравится, поэтому он прискачет домой в момент. Отличная мысль, заявил Гуров. Жду вашего звонка. Иван закончил разговор, на его столе запиликал телефон внутренней связи. Петруха, почти вынесон произнесли приятели. Это и в самом деле был Орлов. Он поздоровался с ними, пригласил к себе и добавил в своей обычной манере: "Алюр три креста, жду вас. Что за спешка? Где-то что-то обрушилось?" Кричков охотнул, взглянул на Льва Ивановича и спросил: "Побежали?" "Ничего, и шагом дойдём", сказал Гуров, сунул сотовый телефон в карман и шагнул к двери.